Глава сороковая. Парни вели себя вполне предсказуемо. Всю дорогу до Бирмингема перешучивались, потягивали пиво из банок, орали и норовили посигналить. Кормак объяснил, что в Шотландии для них есть работа, и ребята восприняли предложение с интересом. Но сохранится ли этот энтузиазм к утру неизвестно. Дети есть дети. После Бирмингема друзья уснули. Рэд храпел на переднем сиденье рядом с Кормаком, остальные на заднем. В машине у Кормака наконец появилась возможность, как следует, зарядить телефон, и он с тревогой следил за тем, как мобильник пробуждался к жизни. Сообщения шли сплошняком. Начало веселые, и шутливое, потом все более краткие и резкие, в основном от Лисы. Но было и несколько штук от Ларисы. Затем поток иссяк, именно тогда кем Анка отобрала у Лисы телефон. Никаких упреков, ни одной пьяной или злобной смс и это хуже всего. Сообщения, полные горечи, убедили бы Кормака, что Лиса к нему неравнодушна, что их переписка что-то значила и для нее тоже, что их взаимная симпатия не глупая фантазия, зародившаяся у него в голове. Кормак не удержался, стал у обочины и отправил Лисе сообщение, просто короткое привет. Но смс сразу вернулась обратно. Ясно, девушка добавила его номер в черный список. У Кормака упало сердце. Вдруг Макферсон сообразил, что сейчас он ровно на полпути между Лондоном и Шотландией. Осталось проехать еще 250 миль, чтобы постучать в дверь Лисы. Но вот стоит ли это делать? Еще не поздно развернуть машину, спокойно закончить стажировку, так ни разу и не встретившись с лондонской медсестрой, только обмениваясь с ней краткой информацией о пациентах. Нет ни единой причины, по которой они должны увидеться. Кормак может вернуться обратно и в прямом, и в переносном смысле слова. Их с Лисой переписка опять станет сугубо деловой. Лиса успешно выполнила свой гражданский долг и дала показания в суде. Теперь все пойдет по-прежнему, будто ничего и не случилось. А внезапно Лиса проснулась в своем купе. Сама не поняла от чего. Поначалу девушка совершенно растерялась и никак не могла вспомнить, где находится. Потом выглянула в окно. Поезд летел через залитые лунным светом долины. Она еще не в Шотландии, но уже где-то в самом сердце Великобритании, между двумя мирами — Лондоном и Киринфифом. Лиса вздохнула. «Значит, вот что чувствуешь, когда разрываешься между двумя местами. Сердце Лисы принадлежало Шотландии, но жить все-таки ей придется в Лондоне. Теперь Лиса ясно это осознавала. Ну что ж, хоть в чем-то Кормак ей помог». Хотя похоже, сам он оказался совсем не тем человеком, за которого она его принимала. Кормуку пришла смс-ка. С бешено бьющимся сердцем он остановился у обочины, чтобы не допустить аварии, и тут же вцепился в телефон. Не сплю, встал к ребенку. Хорошая новость, рабочие руки очень нужны. Кормак приуныл. Завтра утром Ленокс будет ждать его с работниками. Может, довести ребята сразу повернуть обратно? немного вздремнуть и двинуться в сторону Лондона. Балбес всхрапнул и заворочился на заднем сиденье. Эти молодые бездельники целыми днями околачиваются на улице и от нечего делать затевают драки. Но они способны измениться. В них столько нераскрытого потенциала. Робби прекрасно освоился в Киринфифе, а ведь ему пришлось гораздо тяжелее, чем этим ребятам. Макферсон опять уставился на телефон. Должно быть, это Ким Анг подбила лису заблокировать звонки и сообщения от него. Только сейчас Кормак вспомнил о соседке. Ну, конечно, Ким Анг в красках расписала подружке, какой он дребучий древенщина и как вечно попадает в просак. Ох, и посмеялись они над ним, наверное. А потом порадовались, что лиса благополучно от него отделалась. О, боже! Кормак набрал полную грудь воздуха, повернул ключ в замке зажигания и поехал дальше. Удивительное дело, он совсем не чувствовал усталости, хотя уже наступило раннее утро, Кормак ощущал странную бодрость. Он ехал через прекрасные вересковые пустоши озерного края, взбирался все выше и выше по склонам Камбрии и, наконец, пересек границу Шотландии, после чего продолжил путь через мирно спавший Глазго, а потом все дальше на север, через Кэмпси-Фэлс. Кормак открыл окно, впуская в машину свежий холодный воздух. Облака набегали на луну, а звезды таяли одна за другой. Сначала черный цвет неба сменился темно-синим, потом просто синим. Тонкая линия на горизонте справа обещала новый день.